Алексей Махров, Борис Орлов. Царствуй на страх врагам. Прогрессор на престоле, часть вторая. گوشوری گوشپی وزن رزگی بنانا مجی странники стоят نوت رشیشور в نک бороды как سنی مالو جی پرست پشن ادار برشی پر کم کے سن شنا мне. Святые ядовитого ветра, глава первая. Рассказывает Дмитрий политов Александр Рукавишников. Май в 1890 году выдался жаркий, причем послезнание подсказывает, или это будет таким же. На Россию обрушивается первая волна засухи. Неурожаи продлятся три года, хорошо, что мы помнили об этом и заранее создали на государственных элеваторах приличный запас зерна. По новой традиции, собираемся всей компанией праздновать День Победы. Дед обещает замечательный шашлык, пикник организован на ближней даче, секретной резиденции на берегу Сетуни. По легенде, в этих местах сегодня проходят совместные маневры лейбгвардии Брани Кавалерийского, Лихославльского и лейбгвардии атаманского полков. Четыре кольца оцепления вокруг нашего мангала. Не то что муха не пролетит. червяк не проползёт. Собрались все, даже Дорофеев, который наконец смог на некоторое время оставить свой пост руководителя ирландской республиканской армии, успешно снизившей в прошлом году демографическую нагрузку на инфраструктуру Британской империи. По возвращении блудного сына официально восстановили в гвардии, а накануне вместе с Гереглядом, Обстановки, хоть и торжественной, но при весьма ограниченном количестве приглашенных, наградили в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Бывший корнет Лейбгвардии гусарского полка Владимир фон Шенк получил из рук императора один из высших орденов Российской империи, апостола Андрея Первозванного, с формулировкой «За организацию... и успешное проведение боевых действий на территории противника и подрыв его обороноспособности. Награждение этим орденом автоматически возводило дядю Илью в кавалеры всех орденов Российской империи, за исключением святого великомученика и победоносца Георгия и святой Екатерины. Но последний, извините, пол тот, а вот Георгия он бы получил тут же, да сам отказался. Этот орден дают только за подвиги на поле боя, а Дорофеич на поле боя как-то побывать не сподобился. Ещё Илье Петровичу присвоили внеочередное звание подполковника лейбгвардии. Афанасия Ивановича Горегляда наградили орденом Святой Анны второй степени за неоценимый вклад в повышение мощи империи. Так что сегодня у нас было целых три повода для выпивки. Роль председателя собрания взял на себя Альбертыч. Дождавшись, когда накрывавшие на стол вестовые удалятся за пределы слышимости, дед самолично наполнил рюмки водкой и негромко сказал. «Друзья, мы встретились сегодня по очень торжественному поводу. Мы отмечаем День Победы. И неважно что это событие здесь еще не произошло. И, скорее всего, не произойдет. Будет немало славных побед». Но такой страшной войны, как Великая Отечественная, мы не допустим. Однако этот день навсегда останется в нашей памяти. За победу, товарищи. Мы встали и, повторив «за победу», выпили. «А что, друзья, не сделать ли нам 9 мая государственным праздником? Так сказать, вознаменование всех побед русского оружия?» С улыбкой спросил Николай. «Дело хорошее, надо подумать». – одобрил Павел Александрович. – Но лучше сделать это после какой-нибудь по-настоящему громкой виктории. – Вот разгромим турок, – мечтательно сказал император. – А ты что же, собираешься целый год с ними воевать? – удивился дед. – Мы ведь планировали начать летом. – Товарищи, а вы окончательно решили? – спросил Павел Александрович. – Страна едва-едва оправилась от последствий гражданской войны, а тут новая. «Ну, дядя, операция против турок несравнима по напряжению даже с нашей прошлогодней войнушкой. Лёгкой прогулки не будет, но по всем расчётам османов мы вынесем быстро и качественно», – ответил Николай. «Владимир Альбертович, подтверди». «Истину глаголишь, государь», – усмехнулся дед. «Сейчас самый подходящий момент для нападения и завоевания проливов. Султан Абдул-Хамид II довёл Османскую империю до полного развала». Впрочем, в этом постарались его предшественники. Вплоть в упадке, армия просто толпа кое-как вооруженных людей. Только ошибки нашего командования и вмешательства англичан не позволили России добиться всех поставленных целей еще в прошлую кампанию. Сейчас совсем другая ситуация. Примечание. Речь идет о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Конец примечания. «Я вообще не сомневаюсь в победе над турками. Все, что они могут выставить против нас – старый ржавый хлам», – решительно сказал генерал-адмирал Алексей Александрович. «Однако, существует немалая вероятность, что бритые снова вмешаются. Понятно, что создать коалицию, подобную той, которая воевала против нас в Крымскую войну, англичашки не смогут. Но и без того у них огромный перевес в тяжелых кораблях. Очень надеюсь, что все приготовленные Димкой сюрпризы сработают. Кстати, сухопутные силы полностью готовы, заметил Николай. На острее прорыва пойдут лейб-гвардии бронекавалерийский Лихославльский и полностью перевооруженные и снаряженные по его образцу лейб-гвардии атаманский и кирасирский полки. Скорее всего, спросил Дорофеич. На европейском ТВД три кавалерийских и 6 армейских корпусов – всего около двухсот тысяч человек», – ответил Николай. «Сотня штурмовых броневиков «Медведь», полторы сотни бронетранспортеров «Вебарь», свыше 60 новых гаубиц МЛ-20. Больше тысячи пулеметов «Единорог», ручников «Бердыш» два десятка тысяч. Кроме того, четыре бронепоезда – точные копии «Железняка». Только вместо паровозов мы используем тепловозы с новыми «Корботами», «Аналогичными тем, что мы ставим на эсминцы», – ставил я. «На Кавказском фронте один кавкорпус, две горские кавдизии и три армейских корпуса», – невозмутимо продолжил перечислять Николай, – «плюс 21 батальон армянского ополчения». «Эти сами в драку рвутся, у них к туркам уже счеты имеются, хотя резни еще не было». «Была», – вернул Альберточ. Ещё в 71-м была. Не такая масштабная, но осадочек, как говорится, остался. Про медведя я слышал, да и видел уже не раз, пока сюда добирался. А вот что это здесь за зверь такой вепрь? Спросил дядя Илья. Прошлогодняя разработка. Бронетранспортер на базе пятитонного грузовика «Зубр». Трёхосный, полноприводный. Движок 80-сильный. Броня противопольная 12 миллиметров. Вмещает отделение стрелков. Вооружён станковым единорогом натуральной установки. Внешне смахивает на старый добрый советский БТР-152. Правда выпущен ограниченной партией. Не прошёл войсковых испытаний. Будем обкатывать в бою, почти все БТРы пошли в три полка. мойлихославльский Атаманский и Кирасирский. Кстати, бронедивизион в моём полку частично перевооружён новыми пушечными броневиками. С трёхдюймовкой в башне. Здорово! Это же практически танк уже, только колёсный! Похвалил дядя Илья. Альбертыч рассказал, что вы не стали заморачиваться и просто скопировали ЗИС-3, МЛ-20 и ОБ-25. Примечание. ЗИС-3. Индекс ГАУ-52П-354У. 76,2-миллиметровая советская дивизионная и противотанковая пушка образца 1942 года. ОБ-25, индекс ГО 52 П-344. Советское лёгкое полковое орудие калибра 76,2 мм непосредственной поддержки пехоты и кавалерии образца 1943 года. Конец примечания. Есть такое дело, подтвердил я. Отлично зарекомендовавшие себя образцы, только небольшая поправка. Шестидюймовая гаубица только называется ml а на самом деле это копия гаубицы D1. Примечание. D1. Индекс ГАУ-52Г-536А. Советская 152-мм гаубица образца 1943 года. Конец примечания. «Всё это хорошо, но ведь воюет не техника, люди. Как обстоят дела с подготовкой солдат и офицеров?» – уточнил Дорофеев. «В целом отлично», – ответил император. «Костяк корпуса солдаты и офицеры, принимавшие участие в разгроме мятежников и интервентов. Остальные – прекрасно обученные профессиональные военные. Знают, используют и применяют новую технику и тактику». «А что флот?» Повернулся Дорофеев к генерал-адмиралу. мачасть готова, но мне нужно больше времени на подготовку экипажей», твердо ответил Алексей Александрович. «Эсминец не пулемет, научиться им пользоваться гораздо сложнее. А ведь кроме техники необходимо разобрать и освоить новую тактику». «Сколько тебе еще нужно времени?» напрямую спросил Николай. «Не меньше пары месяцев, а лучше...» «Даю тебе срок до начала июля», — решительно сообщил император. Генерал-адмирал только молча кивнул в ответ. «Да, вот еще что!» олегич обмакнул в салонку пучок зеленого лука и принялся им аппетитно хрустеть. «В Болгарии князя менять надо!» «В смысле?» — удивился дядя Илья. «Ты там не республику чинить задумал?» «Еще чего не хватало!» — хмыкнул император — «Может, им еще генсеком Димитрова поставить?» «Да нет, я не про ту. Просто куборги на Балканах – это неправильно». «Да и имя у него какое-то не болгарское. Фердинанд». «А какое ж ты имя для князя болгарского правильным считаешь?» – улыбнулся Дорофеев. «Михаил, что ли?» «Ну, зачем Михаил? Евгений, например. Очень хорошее болгарское имя». Вернул улыбку Николай. «И кто это у нас Евгений?» – поинтересовался генерал-адмирал с таким видом, словно почувствовал какой-то подвох. «Алексеев, Евгений Иванович, капитан первого ранга и георгиевский кавалер, между прочим», – небрежно пояснил император. «Между прочим, это мой начальник штаба», – немедленно взвился Алексей Александрович. «Хороший?» – с едва уловимой издевкой спросил Николай. «Да, таких еще поискать!» «Отлично! Значит, сможет и с Болгарией управиться!» – рассмеялся Николай. «Да почему его?» – упорствовал Алексей Александрович. «Да потому, блин!» – начал закипать Николай. «Объясняю для тех, кто в тан... Э, на броненосце. Бастарду! Дедули моего, незабвенного Александра-Освободителя!» «С чего ты взял? Ну вот с чего ты взял?» Сплетен бабских наслушался, почти выкрикнул генерал-адмирал: "А ты его хоть раз видел на штаба твоего? Он же на тебя как две капли похож. Сам-то не ошибаешься, типа. Кто перед тобой, на штаба или зеркало?" Тоже повысил голос император: "Я в отличие от тебя не пью. Чего? Того не отдам. Толковый не самому нужен." Император смирил генерала-адмирала тяжёлым взглядом. «Значит так», — начал он тихим, спокойным тоном, каким своё время допрашивал пленных. «Прикажу и отдашь. Причём в тот срок, в какую кажу, это понятно?» «Понятно», — помолчав, сказал Алексей. «Мне вот только непонятно...» «Брээээк!» — Дорофеич встал за стола и вклинился между нами. «Вы что сцепились, горячие финские парни? Нам только драки в День Победы не хватало. Поймитесь!» «Я только не понимаю», – начал было Сергей, но дядя Илья тут же оборвал его. «Ты вот чего скажи, Олежек, а как ты это с дипломатической точки зрения проводить собираешься?» Помедлив секунд пять, Николай очень толково и доходчиво изложил план «Дип наезд». на блистательную порту. Волнения на Крите достигли критической точки, там уже начинается резня местного населения. Примечание. В 1890 году Крит находился под владением Турции. Конец примечания. Российская империя, как официальный защитник православия, вступается и требует передачи Крита под управление наблюдательного совета с Джорджи во главе. Примечание. Георг Корфский, 1869-1957 года жизни. По замыслу авторов сподвижник и друг Николая II. Конец примечания. Турки ясен хрен не согласятся, вот вам и повод. Проход армии через Румынию и Болгарию уже согласован, а Румыния даже снова готова принять участие в боевых действиях. Молодец. подвёл уток услышанному Павел Александрович. «Всё понятно. Работа проделана значительная, подготовка проведена капитальная, успех вряд ли подлежит сомнению. Поскольку с закусками мы быстро покончили, вестовые пронесли источавший аппетитный аромат шашлык». Жестом отпустив суетящихся вокруг стола солдат, император встал и поднял рюмку. «Товарищи!» Рядом с нами сидят два человека, которые лично бились с умным и умелым врагом. Это Григорий Васильевич Романов и Афанасий Иванович Горегляд. А раз есть они, праздник всегда с нами. Так выпьем за них и за их неоценимый вклад в общее дело за победу, товарищи. «Ура!» – гаркнул Дорофеич, лихо отправляя водку в рот. дружественные похлопывания по плечам, ветераны выпили и все принялись за еду. Разговор на время прекратился. «А вот мне скажите, други верные, чего полезного вы придумали и сделали за время моего отсутствия?» Небрежно поинтересовался Илья Петрович. «Ну, ты, Альбертыч, мне уже на прошлой неделе все по своему ведомству рассказал. А вот как, например, обстоят дела на главной стройке века». «Очень хорошо обстоят», – серьезно ответил Павел Александрович. «Полностью закончены участки от Челябинска до Омска и от Владивостока до Хабаровска. В принципе, дорога протянулась уже до обе, но дальше моей временной столицы регулярного грузопассажирского сообщения пока нет». «Отлично», – искренне похвалил Дорофеев. «А что скажут представители промышленности?» «Ну, про Корбуды ты уже слышал». «Теперь Руди Дизель отдыхает», – усмехнулся я. «Сейчас над усовершенствованием работаем. Хотим уменьшить, чтобы в танк влез». Афанасий Иванович, кроме химзавода, авиацию развивает. «Вот с этого места поподробнее», – попросил Илья Петрович. «Сделали вполне надежную модель мото-дельтаплана», – похвастал Горегляд. «Майбах нам под него ротативный 30-сильный двигатель создал». «А как насчет самолета?» – вкрадчиво поинтересовался Дорофеев. «При прочих равных самолет с нормальной схемой всяко лучше вашего крыла Арагала. если уж создана принципиальная работающая схема ротативного двигателя, то что вам стоит тупо увеличить мощность? Мы сейчас над этим работаем», – ответил Горегляд. К проекту подключились Жуковский и Менделеев. Надеясь, что в следующем году мы будем иметь настоящий самолёт типа ПО-2. Простой в пилотировании и надёжный как лом. Ведь почему в 1903 году братья Райт сляпали этокое страшилище? Да потому, что просто не знали, как должен выглядеть самолёт. И весь мир методом проб и ошибок шок нормальной аэродинамической схеме долгие годы. У нас есть большое преимущество в данном вопросе. Мы знаем, как это сделать. И сделаем, добавил я. Не в следующем году, так через пару лет. А до того враги могут идти по проторенной дорожке и строить дельтапланы, если получится. Авиация это очень хорошо, кивнул я Петрович. Полк торпедоносцев гарантированно сносит с поверхности моря все живое. Но пока их нет, потренируемся на кошечках. «Слышал, что вы скоростные торпедные катера осилили». «Есть такое дело. Я скачу на любимого конька». «Торпедный катер-скат, водоизмещение 17 тонн, каркас стальной, обшивка алюминиевая, бронированная рубка, две торпеды, восемь двигателей внутреннего сгорания с суммарной мощностью 640 лошадей, максимальная скорость 35 узлов, глиссирующий», – уточнил Дорофеев. «Нет, килевой. С хорошей мореходностью, правда, с небольшим запасом хода. Всего 200 миль. Но мы построили для их обеспечения плавбазу». «Неплохо», – похвалил Илья Петрович. «А что за торпеды? Я знаю, что вы их и на эсминцы ставите». «Торпеды на уровне Второй мировой», – горделиво сказал я. «Калибр – 510 мм, длина – 7 с четвертью метров, вес – 2 тонны». Вес боевой части 420 килограммов. Дальность при 45-узловом ходе 10 тысяч метров. Ого! Восхищенно воскликнул Дорофеев. При 35-узловом ходе дальность составит 18 тысяч метров. Не применил добавить я. Назвали таранами. Правда на флоте это название чего то не прижилось. Там все больше рыбками кличут. Это потому, что слово таран имеет вполне определенное значение. Отличное от того, что делает торпеда. Словно малолетним дебилом объяснил генерал-адмирал. Спасибо, Сережа, а то мы не знали. Язвительно сказал Дорофеев. Ладно, будем считать технический ликбез законченным. Новинками я доволен, вы тут зря на месте не сидите. Ну, раз экскурс в мир техники закончен, то я предлагаю третий тост. Негромко сказал дед, «Величество, наливай!» Олегович неторопливо расплескал водку по рюмкам, все молча встали. «Выпьем за наших соотечественников, всех, кто воевал на полях сражений, кто ковал им в тылу оружие, за тех, кто не вернулся!» «Хорошо сказал!» На выходе произнес Илья Петрович, опустошая рюмку. Эх, сколько раз я этот чёртов третий тост произносил. Сколько друзей схоронил. Дрофеев уселся на место и пригорюнился. Отставить грусть, скомандовал дед. Они погибли, чтобы жили мы. Давай-ка, возьми гитару да спой. Тысячу лет твоих песен не слышал. Илья Петрович послушно взял стоящую в сторонке гитару, взял несколько аккордов... Проверяю настройку, пару секунд посидел, настраиваясь, а потом запел. «А на войне, как на войне, а нам труднее нам вдвойне, едва взошел над сопками рассвет. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, Мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, Снова бой. Ты сестричка в медсанбате, Не тревожься Бога ради! Мы до свадьбы доживём ещё с тобой. Ты сестричка в медсанбате, Не тревожься Бога ради! Мы до свадьбы доживём ещё с тобой. Допев, Дорофеев взял поднесенную дедом рюмку, встал и громко предложил. «Давайте выпьем за могущество и военную мощь нашей Родины!» «Ныне и присно добавил Альбертыч. «Во веки веков», – подхватил Николай. «Аминь», – закончил я. Вскоре, как это часто бывает, общее застолье распалось на небольшие компании. Дед обсуждал что-то с Дорофеевым. Павел Александрович делился с Афанасием Ивановичем административным опытом, а Николай на пару с генерал-адмиралом решили расставить все точки над Йо. «Я тебе пацан сопливый!» Тихо, чтобы не услышали старики, наезжал адмирал. «Что за херня? Мы договорились, флотом командую я!» «Ну блин, и командуй!» Тоже тихо ответил император. Кто, блин, тебе мешает? Ты мешаешь. Я? Совсем обурел водоплавающий. Да тебе создан режим наибольшего благоприятствования. Новую технику? Тебе. Лучшие кадры из последнего набора? Тебе. Что ни попросишь, все даем. А ты, зараза, одного человека в государственных целях отдать не хочешь. «Можно подумать, что я Алексеева к себе лакеем забираю!» «Серега, ты в натуре не прав!» Вмешался я, пока эти альфа-самцы не сцепились по-настоящему. «Алексеев не твой крепостной, он на государственной службе. И начальство решило, что на другом посту капитан первого ранга принесет России больше пользы. Ты вообще про субординацию забыл? Решил, что один ты главный». «А мы группа обеспечения?» «Серёжа, ребята правы», – веско сказал, незаметно подкравшийся дед. «Не путай личную шерсть с общественной. Мы все должны работать в команде». Генерал-адмирал завернул сложную матерную конструкцию и повернулся к нам спиной. Постояв так несколько секунд, он обернулся и совершенно спокойным голосом сказал. «Я всё понял. Приношу свои извинения». Если Алексеев нужнее на посту князя Болгарии, забирайте. Одна просьба. После босфорского десанта. Мне тяжело будет найти на должность штаба подходящего человека. И куда сложнее ввести новичка в курс дела накануне серьезной операции. Принято, сказал император, протягивая Алексею руку. Дождавшись, когда мужики обменяются рукопожатием, дед хлопнул обоих по плечам и ушел к Дорофеевичу. Расуди, что миссия по примирению конфликтующих сторон успешно завершена. Выпив мировую, Николай все таки решил прояснить один из вопросов, касающихся новинок отечественного кораблестроения. Вот скажи мне, Лёша, почему ты отказался ставить на броненосцы 12-дюймовки с длиной ствола в 40 калибров? Решительно спросил у адмирала император. А, так солнце нашей промышленности уже настучать успело. Рассклабился Алексей Александрович. Отвечу по порядку. Ну, во-первых, у Димыча столько стволов все равно нет. Сам знаешь, что крупнокалиберные орудия, изделия штучные и чрезвычайно трудоемкие. Николай вопросительно посмотрел на меня. «Истинная, хоть и печальная правда», – кивнул я. «Чтобы перевооружить Екатерину, Чесму и Синоп, требуется 18 орудий. Это, блин, на два года работы». «Сейчас готово всего шесть штук». «Вот именно», – ехидно сказал Алексей Александрович. «Это по два ствола на корабль. Вместо двух стволов на барбетную установку один. При этом кормовая установка вообще остается старой. И зачем нам этакая недовундервафля? С орудиями, способными вести за горизонтную стрельбу. Так именно для этого раскатать британцев с недоступной для их орудий дистанции». С энтузиазмом воскликнул Николай. «Эх вы сапоги!» С отеческой усмешкой произнес адмирал. «Дистанция всего лишь одна из составляющих морского боя. И не всегда большая дистанция, блага Время стрельбы на расстоянии в 100-120 кабельтовых еще придет. Построим новый тип боевых кораблей, где будут стоять предложенные рукавишниковым 12-дюймовки. Не волнуйся!» Не пропадут эти замечательные пушки. «Ну а ты чего сделал, морячок? Поставил на броненосцы старье из особого запаса?» «Это не совсем то старье, что ты имеешь в виду, Ники. Там из особого запаса только стволы. Все остальное сделано заново. Причем ничего выдумывать не пришлось. Унификация, кроме затворной группы, с предложенными Димычем артустановками», объявил Алексей Александрович. «Тебе подробно рассказать, почему я предложил ставить на Катю и ее систер-шипов 18 орудия с длиной ствола 20 калибров?» «Ну давай, водоплавающий, просвети нас с темных сапогов!» Улыбнулся Николай. «Самое главное, для новой артиллерийской системы нашлись готовые стволы. Весьма значительная экономия средств и особенно времени!» «Так», кивнул император, загибая палец. «Согласен, фактор важный!» Использование этих пушек дало привычную дистанцию боя для наших моряков. Артиллеристов не пришлось переучивать, что опять-таки сэкономило нам кучу времени на тренировки и боевое слаживание экипажей броненосцев. Они занимались учебными стрельбами всего три месяца, но даже такой небольшой срок позволил достичь высоких результатов. А время нам, сам понимаешь, дорого. Хорошо. И с этим доводом я, пожалуй, соглашусь. Загибая второй палец, сказал император. Новый тип фугасных снарядов, спасибо Афанасию Ивановичу за взрывчатку, весьма жуткая вещь. Испытания показали, что даже близкие взрывы корежат корпуса мишеней, обшивки расходятся, образуя многочисленные течи. Мало того, выходят из строя машины и механизмы. А уж прямое попадание, апокалипсис местного масштаба. Причём нам не понадобятся специальные бронебойные снаряды. Для английской компаундной брони хватит простых фугасов. Тем более, что баллистика нашего главного калибра позволяет вести навесной огонь, при котором снарядам противостоит тонкая палубная броня. «Да, это весьма существенный довод», – покачал головой Николай, загибая третий палец. «Можно будет топить вражеские броненосцы одним выстрелом?» «Ну, почти», – рассмеялся Алексей Александрович. «Скорее, гарантированно выводить из строя одним-двумя попаданиями, ради которых придётся сделать несколько десятков выстрелов. У нас пока нет артиллерийских радаров, лазерных дальномеров, электронных вычислителей и прочей необходимой любому прогрессивному флоту машинерии. Моя недоработка», – развёл я руками. «Причём, замечу, самолётов-разведчиков и спутников-шпионов тоже нет». И в ближайшее время не предвидится. «Весьма жаль», — в тон мне ответил адмирал. «Но ты уж постарайся, чтобы хоть в следующем веке...» «Непременно, ваше благородие», — шутливо поклонился я. «И противокорабельные сверхзвуковые ракеты, и ядерные силовые установки...» и Император, глядя на нашу пикировку, которую по счету я уже сбился, рассмеялся и произнес... И заметь, Димыч, я не требую от тебя баллистических межконтинентальных ракет с разделяющимися боеголовками. Мои запросы гораздо скромней. Да, скромней. Тебе, блин, танки подавай. Причём в таком количестве, чтобы хватило на целую механизированную армию. Теперь рассмеялись уже все. Выпили парюмашки за здоровье наших ветеранов. Закусили... И тут Алексей Александрович, понизив голос до конфиденциального шёпота, сказал, «Но вышеперечисленные достоинства крупнокалиберных короткоствольных орудий будут здорово перекрыты в случае нашей победы». «Хм, это как?» – удивился Николай. «Мы что-то получим от этих пушек после победы?» «Да», – гордо кивнул адмирал. «Причём получим очень полезные вещи». «Ну-ка, ну-ка!» заинтересовался я. Колись, чего ты там придумал, стратег, блин, недоделанный? Вот посмотрите, почему такие большие орудия, пользующиеся популярностью во многих флотах мира, довольно быстро сошли со сцены, уступив место шестидюймовкам, а после соответствующего усовершенствования 10 и двенадцатидюймовкам. Это ведь уже гораздо позже все снова стали строить подобных монстров, но уже длинноствольных, и на совсем другом техническом уровне. «Ответ простой – скорострельность», – ответил я. Один выстрел в 10 минут совершенно неприемлемо в морском бою, и это при дистанциях 20-30 кабельтовых и скоростях под 15-16 узлов. В современном морском сражении такое орудие может сделать один выстрел, больше просто не успеет. «Правильно, дружище», – хлопнул меня по плечу Алексей. Ты знаешь, что англичане, не будь дураками, засылали разведчиков на стапели, где производилось перевооружение наших броненосцев? Конечно, знаю. После того, как их Ихлобов поймал, я сам с ним беседу проводил. А потом с ними ребята Васильчикова работали, когда светлейший граф Александр Михайлович, как и подобает законопослушному гражданину, сдал шпионов КГБ. С нехорошей ухмылкой добавил Николай. «Ну, значит, не всех поймали», – ляпнул адмирал. А когда мы с императором возмущенно скинулись, примирительно добавил. «Или они уже успели сведения наверх передать? Тем не менее, информация о том, какие орудия русские ставят на броненосцы, дошла до лордов адмиралтейства, что очень нам помогло». «Чего? Слив инфы нам помог?» – поразился я. «И довольно значительно». С усмешкой подтвердил Алексей. Ведь что подумали многомудрые хозяева морей, узнав, что русские ставят на свои коробки гигантские коронады. Что глупые варвары повторно наступили на грабли, пойдя по итальянскому пути. У тех орудия имели бешеную скорострельность, аж 4 выстрела в час. Ну, прогресс на месте не стоит, и русские вполне могли довести скорострельность до 10 выстрелов в час. «Да, такие пушки англичан не напугают», – довольно сказал император. «Скорее наоборот расслабят», – подтвердил адмирал. Они же, бедолаги, не в курсе, что благодаря стараниям инженера, графа Рукавишникова, черноморские броненосцы могут давать четыре залпа за пять минут. И это не считая скорострельных громов, которые на средней дистанции сделают из любого корабля противника дуршлаг». «Так в чём наш послепобедный выигрыш?» – уточнил император Николай. «Да в том, что в случае нашей победы весь мир будет строить броненосцы с такими пушками. А у англов, я в этом уверен на сто процентов, в отсутствии направляющей руки невинно убиенного ирландскими товарищами адмирала сэра Джона Фишера и эмигрировавшего в Россию кораблестроителя сэра Уильяма Генри Уайта» Возникнет концепция дальнобойных, сокрушающих броненосцев с очень толстой бронёй. Приснился мне такой в прошлом году «Анигилятор». «Кстати, про интересные названия», – встрепенулся Николай. «Мне решительно не нравится Екатерина Вторая Великая. Вы знаете моё отношение к этой бабе?» «Да, знаем». «Мол, не великая она была, а просто умела умных мужиков свою койку класть», — усмехнулся я. «И что ты предлагаешь? Переименовать Катю в Сашу, типа в честь мучениски погибшего отца?» «Хм... Александр Третий Мученик», — император задумчиво покатал название на языке. «Годится! Сегодня же подпишу указ!» «Эй, а вы меня спросить не забыли?» ехидно напомнил о своём присутствии генерал-адмирал. «А корабль не твоя личная яхта, а государственная собственность», – отрезал Николай. «Будет Александром», – я сказал. «Да чёрт с тобой самодиры с недорезанной». Алексей обиженно отвернулся и отошёл к столу, сделав вид, что проголодался. «Ну чего ты с ним так резко?» – упрекнул я друга. «Только помирились». «Да блин, достал уже Сережка Платов», — в сердцах сказал Николай. «Флотоводец великий, ведет себя так, словно он удельный князь, а флот его вотчина. Ты мне лучше скажи, он точно к сроку успеет?» «Уверен, что успеет», — подумав, ответил я. «В принципе, все готово».